Пред эпилог Семейно-служебный. Ваш протест отклоняется. Ланабет подхватывает принесенную ими папку с очередными подписями и отбрасывает к их ногам, как несоответствующей действительности и недоказанной на практике. Секундная пауза: Да, как так-то? Возмущается Авардан. Мы говорим, объясняем, примеры приводим. Нет у вас примеров. В СБ всегда служили женщины, хотя бы одна, непрерывно. Ланабет делает небольшую паузу, позволяя этим чешуйчатым вдуматься, поэтому нет никаких причин внезапно прерывать эту традицию. Драконы переглядываются, а Вардан обращается к ней осторожно, как к больной. «В СБ последние 15 лет не было ни одной. Работала женщина!» – перебивает их Ланабет. Все 15 лет. Участвовала в боевых операциях, прикрывала ваши хвосты, нареканий за недостаточную компетентность не получала и, судя по архивным данным, экзаменовала новобранцев. При этом она не боевой маг и даже не щитовик. Поэтому разговоры о том, что женщинам тут не место, прекращайте». «Какая женщина? Здесь не было женщин, кроме уборщиц». Ланабет не склонна рисоваться и кого-то нахваливать но Авардан почти пробуждает в ней желание язвить. Почти. Все же она слишком сдержанна и столь же предвзята к мужчинам, чтобы устраивать спектакль из того, что считает нормой. Силу женщины, способности драконессы утереть носы с самым буйным драконом. Для Ланабет в этом нет ничего необычного. Поэтому она просто констатирует факт. Рель Сирин служила здесь под именем своего брата Халена Сирина, И заработала прозвище бешеный пес. Если менталистка, а это самые небоевые маги, получившая только домашнее образование типичной драконесы, справилась с этой работой. Значит, и женщины с академическим образованием и соответствующими навыками, если у них появится такое желание, справиться, наверное, надо сюда драконес нанять для порядка. Криэль бы вы так не шастали. Еще вопросы есть? Вопросы не следуют. Но только потому, что драконы смотрят на Ланабет с одинаково вытянутыми от удивления лицами. Неверие читается в их глазах, полное и абсолютное. Крайний из четверки дракон в растерянности прикрывает пах. Раз вопросов нет, начинает Ланабет, но Авардан справляется с оторопью. «Что за бред? Хален отличный дракон, сильный!» Авардан всплескивает руками. «Да как вы можете такое говорить?» Скоро об этом весь Йоран будет говорить, судя по всему. Хален не может быть драконессой. Уверенно повторяет Авардан. Менталисты не причиняют сильной физической боли, им это неприятно, а они чувствительны. Добавляет и держащийся запах, и, заметив свой неприличный жест, отдергивает руки. «Ваше Величество, вы что-то напутали!» Соглашается воздушный дракон, потирая пальцем подбородок. «Не напутала. Настоящее имя бешеного пса — Риэль Сирен. Можете лично у нее спросить». Предлагает Ланабет, прекрасно понимая, что никто спрашивать не полезет. Если не из страха оскорбить страшного ужасного коллегу, то хотя бы потому, что она драконесса, к ним относятся с большим почтением, чем к избранным людям. «Она вам служить не мешала, другие женщины тоже не помешают». «А сейчас заберите свою убогую писульку с недостоверными данными и идите уже заниматься делами». Драконы переглядываются, но сброшенную к их ногам папку подбирают и уносят. Ланабет подозревает, что это из нежелания спорить сумасшедший, и только хмыкает. И Лоренер подобрал команду подстать себе, насажал своих убеждений, умело их культивировал, Потребуется немало усилий, чтобы снова сделать службу женщин здесь нормой. И Бет подозревает, что бешеный пес ей в этом поможет. Им, судя по всему, некоторых пугать можно. Она возвращается к изучению архивных данных. Ей ведь многое надо наверстать после долгого отсутствия. Но вскоре ее отвлекает стук в дверь. Милориан деликатно прокрадывается внутрь. Вот кого бы стоило уволить за несоответствие службе? Думает, раздраженная его жеманностью Ланабет, хотя такое поведение мужчин ей привычно по родному миру. «Простите», — осторожно начинает Милориан. «Меня по... я хотел бы уточнить. Дело в том, что говорят, будто... Бешеный пес — это девушка». Подсказывает, подтверждает Ланабет. «Рель Сирин. Скоро об этом объявят. Она избранная и лоренера о Округляет глазами Лориан кончики его ушей краснеют. «Благодарю за ответ». Он уходит. Ланабет снова сосредотачивается на бумагах, но ее прерывает очередной посетитель. Кадровик. «Простите, я хотел уточнить». Он нервно потирает руки. «Это не любопытство, это исключительно из-за необходимости писать верную информацию в личные дела бывших сотрудников». Реэль Сирин все эти годы притворялась Халеном Сирином. Да, это она служила здесь. После кадровика заглядывает Казначей. С тем же вопросом по той же причине. Необходимость внесения правильных данных в документы. Да, вы платили Реэль Сирин за выполнение ее служебных обязанностей. Прекрасное выполнение, судя по прозвищу. После того, как за подтверждением является кладовик Лабиус потому что непорядок, что женщина получала мужскую форму, подтвердите, Ланабет не выдерживает. Выпроводив лобиуса, она вытаскивает из стола лист и пишет крупными буквами. Риэль Сирин работала здесь под именем своего брата Халена Сирина все 15 лет. Именно ее вы называли бешеным псом. Информация верная, подтверждает Ланабет Аранская. Это красноречивое объявление Ланабет вешает на дверь своего кабинета, после чего ей, наконец, удается спокойно заняться делами. И работает в ИСБ, только она одна. «Не качайся!» – предупреждает полуорк Фергар своего коллегу, младшего лейтенанта Рульфа, а то опять упадешь. «Не упаду!» – весело заявляет сидящий рядом Рульф балансирующий на двух из четырех ножках стула. Покачиваясь, он пытается подхватить палочками завитки лапши в высокой миске. Это иномирное блюдо, и палочки появились в ЭСБ с открытием нового ресторана неподалеку, и офицеры состязаются в умении такими палочками есть. Рульф идет дальше всех, и ест, и своим любимым способом качается на стуле. Я ловкий, не падаю. «Ты упал пару месяцев назад», напоминает их капитан Зинер, корпящий над отчетом. Он, как и его команда, службу несет ответственно, не влезая в местную политику. Тогда событие неожиданное было. Оправдывается Рульф и тянет из миски кудри лапши, напоминающие кудри его собственных светлых волос. А сейчас ничего неожиданного не планируется. Неожиданное потому и неожиданное, что оно не планируется. Глубокомысленно замечает Фергар. В кабинет, обнимая пакет с ароматной сдобой, заходит Ниль. Оцепенелый взгляд, дергающиеся щека, отсутствие попыток выдать часть покупок коллегам, все это обращает на него всеобщее внимание. «Что случилось?» Весело уточняет Рульф, благоразумно цепляясь ногой за стол. А ну как, и правда неожиданные вести. Фергар на это хмыкает. Ниль моргает, будто сбрасывая оцепенение, и похоронным тоном сообщает: Его величество и Лоренор избранную свою нашел. А, ну это ожидаемо. Рульф отцепляется от стола и продолжает качаться. Давно пора. И кто это? осведомляется Зинер. Бешеный пес. Произносит Ниль со при придыханием. Рульф на мгновение застывает в идеальном балансе, и вместе со стулом громко шлепается на спину. Кудряшки лапши разливаются по его лицу бородой в цвет волос. «Что?» — переспрашивают три голоса одновременно. «Не может быть!» — бормочет Авардан. Сидя за своим столом, он потерянно смотрит на их очередную петицию и не может поверить. «Не может быть!» Ни слова Ланабет, ни подтверждения Мелориана, кадровика и кладовщика Лабиуса, и даже надпись на двери кабинета, которому он подходил уточнить сверхважный вопрос Пола Бешеного Пса, не в состоянии его убедить. Наверное, он не поверил бы, даже если бы увидел грудь рель. «Может, она с ума сошла?» предполагает о начальнице его воздушный коллега и закусывает пирожным. Раньше он любил пирожными стресс заедать, но после массового отравления предпочтение поменял. Травма, долгое отсутствие, может, ее по голове крепко стукнули, или когда глаза вставляли, повредили, что? Не может бешеный пес быть драконессой. Фантомная боль в паху третьего из группы активистов вынуждает его с большим доверием отнестись к невозможному предположению, но высказаться он не спешит. Четвертый подумывает о своей чуть не порванной кулаком Халена печени и тоже верить в женский пол отметившего его бешеного пса не спешит. «А вдруг это какая-то боевая операция?» – предполагает он. А Вардан, чья гордость колотится в истерике не меньше, чем у остальных, хватается за эту идею как за единственный способ самооправдаться. «Да, наверное, они Халена нарядили девушкой», чтобы ловить кого-нибудь на живца, например, не спящих. Они же предыдущих избранных и Лоренора убили. Наверное, его высочество опасается за жизнь избранной, поэтому попросил Халена ее изобразить. Он же изящный, в принципе, в платье за девушку сойдет. Да вроде бы не спящие больше Аранских не тревожили, да и нападали из-за культа, разве нет? Робко высказывается страдающий пахом. Ему не кажется позорным сказать... «Я проиграл Драконессе, потому что она использовала нечестный, неожиданный прием. Ну, что взять с драконес. Но три пары глаз на него смотрят очень строго, и он примирительно вскидывает руки. В общем, Авардан хлопает по столу. «Бешеный пес – дракон. Иначе быть не может. Его просто обязательства заставили в женскую одежду нарядиться. Так они и решают». Сегодня офицеры и СБ не выходят, не спешат по делам в телепортационный зал, а вскоре перестают возвращаться и из него. Только по этажам собираются кучками, мечатся между кабинетами, выдавая бесконечное шур-шур-шур встревоженных голосов. Ты слышал, что о бешеном псе говорят? А как думаешь, правда? Но здесь же защита от иллюзий. Как бы женщина могла притворяться мужчиной? Может, это какая особенность драконов? «Ага, и завтра драконы превратятся в девушек, ха-ха!» «Но девушка-драконесса? Они, конечно, опасные, но домашние же!» «И менталист! Менталисты совсем не боевые, так что не может быть!» «Ага, ты про боевых менталистов Аранским расскажи! Их как раз менталисты чуть не вырезали!» «А как же его высочество с менталисткой жить? Он же их терпеть не может!» «Драконы избранным все прощают!» Так если эта девушка, получается, Авардана Драконесса отметелила, а он этого даже не понял? Он это отрицает. Ну еще бы. А я говорил, говорил, что между ними что-то есть. Получается, мы задержанных Драконессой пугали? Получается, да. Не верю. Как думаешь, его величество знает, что мы ей рыбу дарили? Ну, она не водный дракон, так что рыбы теоретически на подношение ухаживания не подходят. Так что принесет, наверное. А не эмигрировать ли нам в другой мир? Если это правда, любовницу его величества больше не будет. Думаю, даже предложений стать формальными любовницами не будет. Я служил бок-бок бок с драконессой, меня же теперь жена ревновать будет. Главное, чтобы не принц Лоренор, точнее, король. Разве могла девушка делать все это? Ты же видел, какой ужас был в особняке посла Броншервара. Просто кровавая каша. Похоже, может, все может. Такого варианта избранного Его Величества в тотализаторе не было. Ничего, думаю, еще сделают тотализатор на то, действительно ли это Риэль Сирен, а не Хален в женской одежде. Хм, как думаешь, на что поставить? На оба варианта. Скучнее всего на проходной. Двум дежурным не с кем обсудить взрывную новость. А им тоже так хочется обсудить варианты, послушать, что остальные говорят. Но нельзя. Служба. Поэтому офицеры, перетерев все между собой, скучают. Но двери открываются, впуская хорошо одетого мужчину. Он, отстукивая тростью ритм шагов, подходит к проходной и вытаскивает документы. Меня вызвали дать показания. «О, вам лучше подойти завтра». «Почему? Что случилось?» Тряся документами недоумевает мужчина меня вызвали сегодня на этот час непредвиденные обстоятельства какие обстоятельства мужчина и удивлен и озадачен и заинтригован понимаете ли доверительным полушепотом начинает дежурный и облакачивается на стойку оглядывается по сторонам вы знаете бешеного пса конечно кто же из столичных жителей его не знает так вот Дежурный наклоняется еще ближе к нему. Говорят, что на самом деле он не дракон. «Демон?» — выпаливает мужчина в изумлении. «Неужели он один из этих?» «Мелко мыслите». Дежурный вскидывает указательный палец и торжественно продолжает. Говорят, бешеный пес Драконесса. И наслаждается ошеломленным лицом посетителя. Так у дежурных появляется собеседник, с которым можно по новой обсудить животрепещущую новость. А так как это главное ИСБ империи, и посетителей у него достаточно, то и собеседников у дежурных скоро становится достаточно для бурной дискуссии. В общем, в этот день ИСБ, если не считать Ланабет, не работает. Несколькими часами ранее. Ураган золотого пламени слизывает и лоронора и его бесценную ношу с пола телепортационного зала. Стихает треск огня, снова возвращается наполненная тихим гулом машин тишина. Гвардейцы смотрят на опустевшее место, потом начинают переглядываться. У них там что-то случилось. Произносят тот, что видел пару со спины. Главные же из них смотрит то на одного соседа, то на другого. Мне показалось, или я видел женскую грудь. Может, это был не граф хален? Да вроде похож. О чем вы? Не понимает их коллега. Ответить на его вопрос, видевшую полуобнаженную рель гвардейцы, не успевают. В языках золотого пламени является сам император Карит. Короткий разговор расставляет все на свои места. Ну, почти. Все же в некоторые вещи трудно поверить, даже если увидел их собственными глазами в том месте, где заклинания иллюзии работать не должны. Поэтому, когда император исчезает в сполохах золотого пламени, гвардейцы по-прежнему растеряны, особенно те, которые ничего непозволительного не видели. «Погодите, погодите, вы правда видели грудь у бешеного пса? Это что, женщина? Скорее, девушка!» На бешеного пса вряд ли кто-нибудь покусится. Задумчиво тянет гвардеец, но, опомнившись, хмурится. Хватит болтать! Надо вытаскивать остальных из Киндиона. Вызывая подмогу, они совершенно не думают о стойке с призванным оружием. Кажется, спасать надо нашу драконессу, произносит жаждущей крови. Спасать? Уточняет многоликая. Неужели проникся к ней нежными чувствами? Не говори, ерунды! Надо спасать, чтобы ее на брачные недели не утащили, а то начнутся сексуальные игрища. Знаешь, сколько они энергии отжирают, особенно агрессии? А там пойдут дети, пеленки и тоска смертная. Никаких не спящих, драк и прочего. Так что надо спасать, причем срочно. Ты поможешь? К этому моменту в зале оперативно собирается отряд спасения для десантов Кендион. И становится шумно. Помогу. Соглашается многоликая. Проходит мгновение другое. Так помогай! Требует жаждущий, но многоликая не шевелится. Надо подождать. Если исчезнем сейчас, это быстро обнаружат. И жаждущему приходится смириться. Вдвоем они наблюдают, как в зал приходят подкрепления из гвардейцев и драконов военных. За вспыхнувшие протуберанцами воронкой перехода между мирами в которой исчезает драконья команда спасателей. Бежим! Нетерпеливо требует жаждущий. Но многоликое непреклонно. И вскоре в центре зала снова вспыхивает воронка телепорта. Из Киндиона прибывает первая группа потрепанных разведчиков. Следом вторая, третья. Слишком вымотанные, пораненные. Люди молча забирают свое призванное оружие со стеллажа, постепенно освобождая ячейки вокруг многоликой с жаждущим. Четырех совсем потрепанных поднимают растянувшиеся в носилке големы. Эти забрать свое оружие не могут, их уносят так. Одним коротким движением многоликая переворачивается с жаждущим плашмя. Черный с серебром ремень уплощается, приобретает цвет стены. Маленькие острые лапки отрастают на брюхе. Пока гвардейцы смотрят вслед шагающим носилкам, Многоликая выскальзывает из ячейки и, стремительно перебирая лапками, забирается на самый верх. Цоканье големов вскрывает звук, с которым Многоликая выбивает в стене первые выемки и взбирается чуть выше, мимикрируя под неравномерную из-за магических знаков окраску стен. Затем тихие щелчки колющегося камня скрывает с собой возобновленное обсуждение наличия и отсутствия груди у бешеного пса. Многоликая собирает отбитые кусочки в пасть, перебираясь все выше, подальше от взглядов бурно спорящих гвардейцев. Вопрос с грудью, который как бы не было, еще не решен, а многоликая уже выбирается из зала в коридор. «Знаешь?» Задумчиво произносит жаждущий, когда она скрутив его в своих внутренностях, раздувается в небольшого голема. «Я рад, что в прошлой жизни ты мне не встречалась, и что в этой мы не враги». Видя целенаправленного шагающего голема, Многоликая пробирается в Императорский парк и в ближайших кустах растекается лужицей, прорастает зеленью травы. Ничем не отличимые травинки ее тела колышутся на ветру, маскируя плавные скользящие движения. Миниатюрные зеленые глазки отслеживают пространство вокруг. Замечая кого-либо, многоликое замирает. Иногда просто замирает на случай, если за парком наблюдают из окон. Так, потихоньку, сантиметр за сантиметром, она уползает от дворца. Заслышав приближающиеся молодые голоса, распластывается еще сильнее, вдавливая жаждущего в землю, И застывает. Арен может нам их навестить, проведать, как дела, помочь чем-нибудь, подсказать. Лера — это не подраконье, являться так сразу к новообретенной паре. Твоего отца подобные вещи не беспокоили, когда меня избранный признали. Он был не в себе, и Лор может неадекватно себя повести из-за ревности. К тому же, полагаю, в некоторых подсказках он не нуждается. Сам кому хочешь подскажет. Но Арен вдруг и лора обижает рельь вдруг ей нужна помощь рель его избранная и лор ее только словами обидеть может потому что часто говорит то что говорить не стоит в остальном рель с ним в безопасности и умеет за себя постоять не зря же ее бешеным псом назвали я бы скорее опасался за целостность шкурки и лора мне так тревожно лера так же как и лор должен был догадаться сам кто его избранное Он сам должен наладить с ней отношения. Мы при всем желании за него это сделать не можем». «Но подсказать Лера», — вздыхает Арендер и поглаживает ее ладонь. «Они пятнадцать лет жили бок о бок. Они знают друг друга так, как никто другой. Им только надо привыкнуть к друг другу в более близком статусе. Но все же, арен я бы так хотел их навестить. Хотя бы по метке с Элором поговори». «Лера, а давай лучше поговорим о Николаедии и Валериане. Вот кем сейчас заняться стоит». «Ты меня намеренно отвлекаешь». «Конечно, солнышко мое, но как же я могу тебя не поддержать в заботе о подруге и нашем бывшем одногруппнике? Особенно, когда хочешь, чтобы я не мешала твоему брату». Ветер и шелест листьев гасят отдалившиеся голоса. «Полегче?» Ворчит жаждущий крови. «Можно было меня мордой в землю не тыкать, эта парочка и так никого вокруг не замечала. У тебя нет морды». Справедливо замечает многоликая, вытаскивая его из выемки в земле, и ползет дальше. Обязательно было об этом ущербном состоянии напоминать. «Тебе-то хорошо, ты какое хочешь лицо сделать можешь и части тела, а я теперь только резать могу, и никаких больше развлечений». «Ты сам говорил, что любовные утехи вредны». А я стойкий.